Глава 8. Эрика. Тёмно-серебристый внедорожник замедляет ход. Поравнявшись с нами, он останавливается. Все замирают. Дверь с левой стороны открывается. Из машины легко выпрыгивает мужчина среднего роста, но коренастый и широкоплечий. Короткий ёжик тёмных волос, щедро сдобренный сединой. Грубые черты лица и кривой, сбитый в сторону нос. Добрый день, Эрика. Развязно приветствует меня незнакомец, обводит взглядом многочисленную охрану Богратова и усмехается, обращаясь к Циклопу. Можешь не держать Соломонову за своей спиной. Я не причиню ей вреда. Всего лишь поговорю. Я безоружен. Мужчина улыбается и разводит руки широко в стороны и поворачивается кругом, показывая, что у него нет оружия. Моё оружие это правда. Пафосно заявляет он, сверля меня пристальным взглядом. От его взгляда по коже проносятся мурашки и в лёгких спирает воздух так, что становится трудно дышать. «Кто вы?» — спрашиваю я из-за плеча циклопа. «Налимов! Георгий Дмитриевич! Можно просто Георгий!» «Что вам от меня нужно, Георгий?» «Мне?» — удивляется он, прикладывая руку к груди. На безымянном пальце виднеется массивное золотое кольцо-печатка с крупным чёрным камнем. Повер Эрика, это тебе требуется моя помощь. Эрика, дуй в машину. Командуется циклоп и подталкивает меня в нужном направлении. Налимов начинает двигаться синхронно с нами, а его внедорожник медленно катится следом. Позволь поинтересоваться, что ты делаешь рядом с людьми Багратова, громко интересуется Налимов. И какие сказки он тебе рассказал? А какие сказки расскажете мне вы, парируя. Циклоп сжимает пальцы на моём локте, призывая замолчать. Но в договоре не было сказано ни слова о том, что я должна держать рот на замке. Появление Налимова было непредвиденным. Богратов не ждал, что Налимов так нагло сунется ко мне в клинику, иначе бы принял необходимые меры. Я расскажу тебе правду, Эрика, о твоём брате и о том, в какие дебри он влез. Весьма неосторожно. Вместе мы найдём выход из этой ситуации, обещает Налимов, повышая голос. Он настроен решительно и хочет докричаться до меня, схватившись за эту крошечную возможность, ведь потом Багратов запрёт меня у себя и посадит под круглосуточное наблюдение, не позволяя сделать и шагу в сторону от намеченного им курса. Какая вам выгода, спрашиваю на ходу, стараясь не спотыкаться подстраиваясь под размашистые шаги циклопа. Денежная, разумеется, и тебе тоже. Мне уже предложили очень много. Я всегда могу предложить больше, перебивает Налимов, даже не давая сказать. Боюсь, мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Предложение руки и сердца. Интуиция подсказывает мне, что Багратов опасен, но она же вопит о том, что Налимов ещё опаснее и даже смотреть в его сторону чревато последствиями. Романтично, фыркает Налимов. Не думаю, особенно если учесть, что ты станешь женой убийцы своего брата. Я спотыкаюсь. Циклоп удерживает меня от падения и прибавляет шагу. Он тащит меня за собой. Налимов тоже прибавляет шагу. Коридор охраны становится плотнее, и Налимову приходится запрыгнуть на подошку своего внедорожника, чтобы выкрикнуть поверх голов охранников. Багратов был последним, с кем разговаривал твой брат. Багратов предложил ему выкупить его прибыльный бизнес, но этот отказался. Отказался Эрика. Циклоп распахивает дверь машины и буквально силком запихивает меня туда. Этот отказался продать свой бизнес, а спустя 3 дня его собирали по кусочкам, кричит Налимов. Из разных мусорных баков. Тебе не кажется странным, что именно Багратов первым явился к тебе с выгодным предложением, а? Он избавился от помехи, избавился от твоего брата. Отъезжаем. Хмуро бросает Циклоп водителю и захлопывает дверь. Я нажимаю на кнопку стеклоподъёмника, услышав последнее предложение Налимова. Налимов, Инвестстрой, позвони. Я закрою окна, заблокируй двери, командует водителю Циклоп. Стекло ползёт вверх, дверь блокируется до щелчка. Налимов остаётся позади. Я оглядываюсь на него. Он не выглядит как человек, упустивший возможность. Он выглядит довольным, выполнившим своё дело, ведь ему удалось зародить подозрение в моей голове. причастен либо гратов к исчезновению моего брата. Вдруг Налимов не солгал, а вдруг я буду считаться женой убийцы брата. В клинике, куда привозят меня циклоп уже ждут меня. Обслуживание на высшем уровне. Циклоп всюду следует за мной. Офтальмолог внимательно изучает результаты анализов, переданные ему. В предыдущей клинике у меня брали все необходимые анализы. И если сейчас хирург решит, что со мной всё в полном порядке, меня сразу положат под нож. Я повторяю себе, что операция по коррекции зрения проводится без крови. Всё делают лазером, как объяснил мне хирург, но от его объяснений меня всё равно подтряхивает. Изучив анализы и показания приборов, хирург даёт разрешение. Можно оперировать хоть сейчас. При этом врач вопрошающим взглядом смотрит на циклопа, ожидая его согласия. Его, а не моего. Моё мнение в расчёт не берётся, ведь Багратов уже оплатил услуги, и они должны быть получены в полном объёме. «Подготовьте Багратову!» Медсестра ласково прикасается к моему локтю. «Я хмурюсь только сейчас, понимая, что обращение Багратова относится ко мне, а не к кому-то другому. Божечки, когда я успела стать Багратовой и согласиться на кошмарную операцию?» Меня заставили переодеться в больничную рубашку. Я ищу выхода из этой ситуации, но выхода нет. Поблизости маячит Циклоп. Он верно насчитывает моё напряжение и желание смыться. Не выйдет, даже не думай. Циклоп проводит меня до смотровой. Дальнейшее напоминает дурной сон. Меня настолько сильно трясёт от страха, что я едва ощущаю себя живой. Мне закапывают в глаза анестезирующие капли и обещают, что как только они подействуют, меня проводят на операцию. Я собираю всё своё мужество в кулак, но потом решаюсь улезнуть. Я осторожно встаю и крадусь на выход. Страх иррационален, и он толкает меня на безумство. Я покидаю комнату в одной рубашке и в одноразовых тапочках, крадусь по коридору словно воришка. Внезапно на плечо ложится крепкая твёрдая мужская ладонь. Далеко собралась Багратова. Я вздрагиваю от звука этого голоса, даже волосы начинают шевелиться на голове. Мой муж и предположительно убийца моего брата собственной персоной. Багратов разворачивает меня к себе лицом. Мы же договаривались, или ты забыла? Не думал, что у тебя настолько плохая память. У меня отличная память, но я боюсь операции. Я помню, именно поэтому я здесь. кольца Багратова крепко сжимают мои плечи. Ничего плохого не произойдёт. После операции пройдёт пару дней, и ты будешь хорошо видеть, убеждает меня будущий муж, ведя обратно к операционной. Всегда есть вероятность, что что-то пойдёт не так, нервничаю я. Есть, конечно, а если это нечтожно малая вероятность случится, я заставлю всех виновных пожалеть об ошибке. Вот спасибо, успокоил, говорю поднос едва слышно. Но угроза Багратова всё-таки делает своё дело. К тому же он изъявляет желание находиться рядом со мной. Ему выдают стерильный халат, шапочку, очки и перчатки. Присутствие Багратова на операции событие из ряда вон. Но кто платит за банкет, тот и заказывает музыку, поэтому решение Багратова не оспаривается. Ещё бы они осмелились оспорить его решение, но смельчаков не нашлось. Операция проходит по плану. Самым неприятным моментом оказывается установка векорасширителя, приспособления, позволяющего держать глаз открытым во время операции. Процедура та ещё. Кожу век так натягивали в разные стороны, что мне казалось, будто она сейчас начнёт рваться. Потом наступает минутная темнота. Это происходит в тот момент, когда срезают верхний слой роговицы. Срезают его не полностью, а так, чтобы осталась ножка для отгибания лоскута в сторону. Хирург комментирует происходящее. То ли для меня, то ли для Багратова неизвестно. И если бы не присутствие эффективного мужа, я бы умерла от остраха, но я ощущаю Багратова каждой клеточкой кожи, покалывающий от эмоций. Потом врач программирует лазер в соответствии с данными. Мне приходится смотреть на него, не двигаясь и не шевеля глазами. Казалось бы, просто, но это даётся мне с трудом. Затем ранее отделённый лоскут возвращается на место. Глаза поливают водичкой и начинают проделывать ту же экзекуцию со вторым глазом. По окончанию операции на глаза надевают специальные линзы и провожают меня в тёмную комнату отдыха. «Жива Эрика!» — в голосе Багратова слышится насмешка. Но видеть усмехается у Аннели нет, я не могу, ведь я сижу с закрытыми глазами. Мне придётся сидеть так полчаса. Много времени прошло. Много. Пауза. Вся процедура коррекции двух глаз заняла около 10 минут. Не может этого быть. Мне казалось, прошли часы кошмарной пытки. Трусиха, я расслабляюсь на мягком диванчике, прокручивая в голове слова врача. Где-то рядом лежит послеоперационная памятка. На следующий день нужно будет показаться в клинике для контрольного осмотра, а во всём остальном мне разрешили покинуть клинику уже сегодня. Осознание того, что операция всё-таки прошла, а я ещё вроде как жива, накатывает на меня оглушающим потоком. Я обмякла всем телом, пытаясь поверить, что самый ужасный и опасный человек помог осуществиться моей давней мечте и даже разделил со мной минуту сильнейшего страха, не дав скатиться в панику. Странное чувство заставляет сердце колотиться в 100 раз быстрее, но я не даю чувству благодарности затопить меня с головой, говорю себе, что эффект после операции пока не ясен, вдруг всё прошло не так. Но интуитивно я понимаю, что ошибаюсь, всё прошло удачно, так как и запланировал Баграта. Возле клиники меня поджидал человек, Налимов. Я знаю, Циклоп доложил: "Не бери в голову". Налимов сказал, что ты виновен в смерти Еда. говорю и застываю в ожидании ответа. Ужасно сильно хочется увидеть лицо Багратова в этот момент, и в то же время я благодарна спасительной темноте. Так намного проще обманывать себя, что я общаюсь с Багратовым на равных. Он сказал, что ты сам убрал это, чтобы прибрать прибыльный бизнес к своим рукам. И ты ему веришь?